Глава 23. Заткнись и будь моим навечно. Эдвард. Хоккей для Эдварда был не просто спортом, а жизнью. Он вдохновлял на покорение новых вершин. Ты стремишься к освобождению энергии. Эмоции накаляются на трибунах во время матчей и в то же самое время заряжают своей энергией игроков. Во время игры ты чувствуешь отдачу а вместе с ней потребность в зрителях. Это нечто большее, чем просто спорт. Можно разбиться о скалы и стать инвалидом, который только и будет себя жалеть. А можно достичь небывалых высот и при этом потрясти весь мир своим непокоренным духом. Сегодня был самый долгожданный день, когда команда должна была выйти на лед и сразиться с главным противником. Еще пару дней назад молодого человека одолевал страх перед тем, что он не сможет помочь своей команде, и они не выиграют этот матч. Но сейчас Эдвард пребывал в хорошем расположении духа и, напитавшись положительной энергетикой, снова рвался в бой. В последний раз, когда парни встречались на льду с командой Нью-Йорк Рейнджерс, одного из нападающих уток увезли с серьезной травмой. Многие заметили, что между двумя игроками был конфликт, Каждый из них пытался заполучить девушку. Только вот противник не смог остановиться вовремя на льду. Ярость поглотила рассудок. Вжав игрока ригонские утки клюшкой в борт, соперник давил и давил ею на позвоночник, пока парень не упал почти замертво. После долгого восстановления Андрю не мог больше играть. Однако тренер сделал ему выгодное предложение — стать вторым тренером и продолжить работу в команде. Поначалу парням было непривычно видеть друга руководящим процессом в тренерской. Сейчас же все они вели себя так, будто бы ничего не произошло. Это жизнь. И порой она бывала жестока. Но выход есть всегда. Надо только найти ключик и отворить дверь в счастливое будущее. Этим утром Эдвард проснулся достаточно рано. Мелиса лежала в постели, обнимая край одеяла в позе эмбриона, придвинувшись к молодому человеку. Не став будить, парень лишь прикрыл девушку одеялом и начал собирать сумку к игре. Пробудившись от сна, принцесса обнаружила его в ванной, когда он брился. Молодой человек встретил ее в отражении зеркала. Никто из них не проронил ни слова. Мелиса лишь плавным движением оказалась около него и все так же не разрывала зрительный контакт через отражение. «Можно?» Повернулась к нему она. Что именно? Не понимая, что она хочет, спросил Эдвард и повторил ее движение. Теперь они оказались плотно прижаты друг к другу. Мелиса указала на бритву и вновь повторила свою просьбу. «Ты в курсе, что лезвие острое, им можно перерезать важные артерии?» Расплылся в улыбке парень и передал острый предмет ей в руки. «Если ты мечтаешь умереть от моей руки, то она будет тверда. Так уж тверда. «Даже не будет жаль меня». Он передвинулся еще ближе, наклонился вниз, щекочая ее нос своим и пачкая пенкой для бритья. Но только если чуть-чуть. Садись на край ванны. Ты же меня делаешь грязной», — фыркнула Мелиса, и мило сморщила носик. «Люблю делать тебя грязной. Это так сексуально». Эти утренние колки и насмешки невероятно забавляли Эдварда. Притянув ближе Милису, Он обвил руками талию девушки и стал ждать, пока она нанесет побольше пены на его скулы. Они провели по меньшей мере минут 20 в маленькой комнатке. Оценив работу Милисы, Эдвард поцеловал ее в губы и пошел готовить завтрак. «Ты придешь сегодня на игру?» Заваривая зеленый чай с Мелиссой, спросил он. И сделал вид, будто бы его не особо волновало ее присутствие. Хотя внутри надеялся, что девушка... Будет поддерживать команду на трибунах. «Вообще-то у меня сегодня были свои дела. Ты же не обидишься, если пропущу?» Подгибая ноги на стуле, произнесла Милиса и взяла в руки чай. «Тебе нужна помощь?» «Справлюсь сама. Ничего особенного. Ты же подаришь шайбу победителя?» Покосилась она на молодого человека и прикусила нижнюю губу. «Прекрати так делать!» «Как?» — подалась вперед она. Кусать губу. У меня осталось совсем мало времени до разминки. Тогда прекрати смотреть на меня. Эдвард не хотел признаваться самому себе и говорить, что не расстроился из-за того, что Мелиса выбрала не его, а посторонние дела. Ведь это была бы откровенная ложь. Когда все наконец наладилось, они начали привыкать друг к другу и жизни вместе. Эдвард мог не опасаться ее побега на другой конец города или страны. Она заставила терзаться в сомнениях, будто бы вела двойную жизнь. Но он вспомнил предыдущий вечер и ночь, а затем подошел к принцессе и поцеловал жадно, страстно. Мелиса отозвалась и начала игриво прикусывать губу, стараясь запомнить это мгновение как можно дольше. Только благодаря своей выдержке Эдвард смог отстраниться от цитрусового аромата, кофейного запаха духов и ее мягкой кожи. Несколько раз сжав кулаки и натянув улыбку, парень оставил ее одну в пустой квартире. Флемингу безумно хотелось остаться с ней как можно дольше, не выпуская из цепких объятий, но времени было впритык. «Мне пора». Парень прервал поцелуй, жадно хватая воздух. «М-м-м», «Угу», облизнула губа Мелиса и сделала еле заметный кивок. Эдвард развернулся и пошел в сторону выхода. Обернувшись назад, он увидел, как девушка подтянула одну ногу к своей груди и продолжила провожать его взглядом. Парень лукаво прищурился и захлопнул за собой входную дверь. Перед матчем команда уток еще раз провела небольшую тренировку. Тренер объявил, кто и в какой пятерке сегодня работает, и дал игрокам команду настраиваться на игру. «Как смел?» — вдруг спросил Джонатан. «Тереза переживает?» — хмыкнул Эдвард. Она вчера весь мозг мне вынесла насчет своей подруги, после того, как увидела тебя рядом с ней. Технически я был на улице. Технически вы теперь живете вместе, я правильно понимаю. Так и передай своей девушке, что с ее подругой все в порядке. И нет, все кости у нас целы. Мы не подрались ни разу». Отсылка к последней части «Сумеречной саги». Здесь и далее о примечании автора. «Это что, была отсылка к сумеркам?» Только не говори, что вы всю ночь смотрели этот дебильный фильм. Чувак, это сага. Значит, и ты теперь в их секте. Для того, чтобы побыть рядом с ней, я готов был сделать что угодно. А уж посмотреть долбанного Гарри Поттера и Кровопиец не составило труда. Лишь бы любимая лежала рядом. И можно было позволить себе насладиться ее обществом. Я не узнаю тебя в последнее время. С того дня, как мы сходили в клуб, ты стал слишком сентиментален. Куда делся тот Эдвард Флеминг, что цеплял девчонок только одним взглядом, который мог позволить себе выбрать, кого и когда захочет по щелчку пальцев? Знаешь, когда Тереза вскружит тебе голову так, что не сможешь ни есть, ни пить, ни дышать без нее, а ее присутствие будет лучшим подарком, вот тогда я посмотрю, как ты заговоришь. А остальные девушки не вызывают во мне столько эмоций, как Мелиса. Порой я сам себя не узнаю. Эти девушки чертовы белодонны. Сначала завлекают своим телом, красивым личиком, затем залезают к тебе под кожу, и вот ты уже у них на крючке. И с него никак не слезть. Они увлекают собой и вызывают привязанность. Кто-то из парней в раздевалке начал громко смеяться, и Эдвард с Джонатаном на некоторое время прекратили диалог. Однако лучший друг решил идти до конца и задал свой главный вопрос — что мучил его с той самой встречей с девушками. «Она того стоит?» Эдвард повернул голову в сторону напарника, заметил его серьезный взгляд, и из головы вылетели все шутки, которые вертелись на языке. Его тон стал почти ледяным. «Определенно, да. Я всегда буду выбирать только ее. Ничто не сможет этого изменить». В последний раз, выслушав напутствие на игру, Команда подняла руки вверх для хорошего настроя и направилась в сторону льда. Глаза высматривали ту единственную неповторимую среди тысячи зрителей. Однако попытка не увенчалась успехом. Как бы Эдвард не пытался ее найти, натыкался на чужие взгляды. Они были ему не нужны сегодня. Молодому человеку хотелось заглянуть в глаза той самой и увидеть ее поддержку на важном этапе своей жизни. Трибуны ревели, музыка играла и оглушала все вокруг. По очереди вышли игроки, и каждый занял свою позицию после небольшой раскатки. Все были напряжены. Затянув получше краги на запястьях, парень сжал в руках клюшку и уставился в одну точку. Краги. Хоккейные перчатки, защищающие кисти рук, кистевые суставы и нижнюю часть предплечья игрока при ударах клюшкой по рукам, попаданиях шайбы — и в других подобных случаях. Вбрасывание выиграла команда противника, и каждый из уток пытался найти возможность забить гол этим отморозком. Под конец второго периода все начали изрядно выдыхаться и упускать из вида соперников. Счет 3-2 в нашу пользу. Как бы команда не пыталась завладеть шайбой, на их половине поля соперники уводили ребят в обратную сторону и теперь уже им приходилось защищать свои ворота от очередного гола. Но вот выдался шанс. Одного из команды «Рейнджерс» наказали на несколько минут за высокое поднятие клюшки вверх, и утки играли в большинстве. Снова произошла смена игроков, и Эдвард уже мчался на всех парах к ребятам, не забывая уходить от столкновения с нападающими другой команды. Джонатан обошел нападающего — Передал пас капитану команды и сделал вантаймер. Вантаймер таймер. Бросок в одно касание. Разновидность броска в хоккее с шайбой, при котором игрок бьет поворотом без подготовки и без обработки шайбы в одно касание по скользящей шайбе. Вероятность забросить шайбу при таком броске очень высока. Раздался гудок, оповещающий о голе. Джонатан подъехал к своему лучшему другу с такой скоростью, что чуть не сбил его с ног. Затем подтянулись и другие ребята. Радостно ударили его по плечу и стукнулись лбами. Эдвард окинул глазами трибуны и внезапно взгляд зацепил в самом центре девушку с темными волосами. И все вокруг перестало существовать. В этот момент он не сдержался и начал по-идиотски смеяться. Мелиса радовалась этой маленькой победе вместе с ним. На лице сияла улыбка, и она хлопала в ладоши. Только для него. Девушка кивнула Эдварду в знак поддержки и закатила глаза в тот момент, когда парень послал ей воздушный поцелуй. Третий период начался с ожесточенной схватки. Каждой команде требовался заветный гол в воротах противника. Только никто не хотел просто так сдаваться без боя. Когда оставались заветные секунды до конца первого периода, обстановка накалилась с большей силой. Счет 3-3 мозолил глаза. Зазвучал звук сирены, оповещая об овертайме. Все собрались возле скамейки, и тренер назвал тех, кто будет играть, в дополнительное время. Эдвард и Джонатан являлись центральными игроками, их перечислили в числе первых, кто выйдет дальше на лед. Силы постепенно начали угасать, и парню была необходима поддержка. Эдвард повернулся назад и начал выискивать в толпе свою кореглазую бунтарку. Девушка продолжительное время смотрела на него, не прерывая зрительный контакт. Молодой человек думал, что ей все было безразлично, и Мелиса находилась с ним только ради забавы или хорошего ночлега. Он никогда не мог представить, что эта девушка со сложным характером поддастся его чарам, что, приходя домой, Эдвард будет заставать ее за приготовлением ужина или в своей постели. Даже сейчас, когда он наблюдал за своей любимой, Ощущал сладкий аромат в перемешку с гриб-фрутовым шампунем. Эдвард уловил постороннее движение, и тренер выдернул капитана команды из раздумий. «Ты меня вообще слушал, Флеминг?» Мужчина грозно уставил руки в бока. «Конечно». Повернувшись к тренеру, произнес молодой человек. «Быстрая атака, не подставляться, играть жестко. По возможности сделать финты, и совершать голевые передачи как можно чаще». «Хорошо». «Соберитесь. Если вы не сделаете их сегодня, то завтра на тренировке я сделаю вас». Смех разлился со всех сторон, и, взяв покрепче клюшки, игроки направились на игровое поле. Свисток, удар клюшкой по шайбе, и вот она уже летит к команде уток. Несколько раз противнику удавалось завладеть ситуацией и заставить орегонцев поволноваться. Но вот Эдвард вырвал из хищных лап противоположной команды шайбу и понёсся вперёд. Оставались жалкие сантиметры, буквально ещё чуть-чуть, и появилась возможность сразиться с вратарём один на один. Зрители на трибунах в надежде подались вперёд, и в этот момент игрок другой команды подставил клюшку под острое лезвие конька капитана команды орегонских уток. Эдвард ударился об лёд всем телом. Пара секунд ему потребовалось на понимание того, что произошло. Нападающий хотел хорошенько врезать противнику, но вовремя появился судья и огласил решение. Предоставляется буллит игроку команды «Орегонские утки». Нападающий — Эдвард Флеминг под номером один. Пару раз выдохнув, Эдвард начал движение из стороны в сторону, петляя. Он всматривался в каждое движение голкипера и подмечал слабые стороны. Приблизившись, он сделал выпад вправо, обманывая вратаря, а затем направил клюшку в левый угол, и шайба полетела прямо в ворота противника. Эдвард понесся в объятия своей команды. Они ревели от радости. «Эй, вы чего? Не надо меня кидать, как мешок с бататом». Парни лишь усмехнулись в ответ и подняли несколько раз вверх своего друга, капитана и игрока, что выигрыз заветный гол. Благодаря ему утки получили шанс побороться за кубок Стэнли и поднялись по таблице вверх. Когда Эдварда опустили на твердую скользкую поверхность, он всмотрелся в трибуны и не увидел Мелиссу среди зрителей. Радость сошла на нет. Но, подойдя ближе к скамейке, парень увидел, как его принцесса пробивала себе путь, расталкивая всех в разные стороны. Ее не волновали другие. Она желала прикоснуться, обнять своего любимого и родного человека, поздравить с победой и увлечь за собой как можно дальше чтобы были только они вместе, и никто не мог помочь им наслаждаться друг другом. В их взглядах так и читалось желание. Искру, светящуюся между этой парой, можно было бы заметить издалека, если только не мешал защитный шлем нападающего. Мелиса приблизилась к выходу на лед и только ступила на него, как Эдвард закружил ее в победном танце. Он обожал всем сердцем эту девушку. В этот момент она была рядом с ним, и оба ликовали. «Ну что, Гарсия, ты мне должна поцелуй». «За что это?» «Ты всего лишь забил несчастный гол в ворота этому придурку», — радостно отозвалась девушка. «То есть я уже не придурок?» «Это прогресс», — растянулся в улыбке Эдвард. «Ох, ты самый невероятный и заносчивый придурок, каких только поискать». «Признаюсь, это тебя возбуждает во мне. За это ты меня и любишь, принцесса». Он подмигнул девушке и поставил ее на твердую поверхность арены. Мелиса взяла в руки защиту, что оберегала его дурную голову все это время, сняла и притянула парня для поцелуя. Она почти невесомо коснулась шершавых губ и крепко его обняла. «Я так тебя люблю», — еле слышно проговорила девушка. Эдвард отклонился назад. Его лицо выражало удивление. «Что ты только что сказала? Повтори-ка еще раз». Однако девушка лишь усмехнулась в ответ, прислонилась щекой к его груди и обняла еще крепче. Некоторое время они так и стояли, а затем договорились встретиться через пару часов и отметить победу.